Глава четвертая. Привкус настоящей тайны. Дайте нашим могу отдохнуть от ваших хочу. Симона, возвратившись домой, застала своего папаню в крайнем возбуждении. «Мне обязательно нужно еще раз протестировать игрушку», категорически заявил сценарист, как только она переступила порог квартиры, арендованной на время учебы в университете. Эту квартиру ближайшие родственники давно превратили в плацдарм для изучения местных достопримечательностей. «Пап, а может не надо? У нас, я смотрю, семейная традиция ломается все, к чему мы прикасаемся. К тому же завтра выход надо будет допуск студенческой ассоциации получать». Очень хорошо, что выходной никто мешать не будет. А до понедельника никак, я из универа уже третью неделю не вылезаю. Посуду помыть некогда. А от всего связанного с программированием немного подташнивает. Ты не понимаешь. Не понимаешь, что произошло. Как ты думаешь, что это? И папа сунул под нос симони свинцовую горошину. Пулька. Да, именно она. От русского, кремниевого, семилинейного пистолета. Образца 1809 года. Только что реконструкторы сообщили, после того, как я им на форум фото и описание скинул. И как она попала в камеру? Вот на этот вопрос я и хочу найти ответ. И именно поэтому требуется еще раз протестировать игрушку, чтобы убедиться, что я не сошел с ума и что вы случайно не создали устройство для перемещения во времени. А это что, возможно? Ученые говорят, что в принципе возможно. Временные парадоксы мы наблюдаем ежесекундно. Глядя на солнце, мы видим не то, какое оно есть в данный момент, а то, каким оно было 8 минут назад, то есть его прошлое. Мы смотрим друг на друга и видим, какими мы были одну квадриллионную долю секунды назад. Сейчас ощущение является основой нашего «сейчас», невзирая на их приход из прошлого. Сложнее с обратным переходом, хотя... Вот смотри, что я накопал в сети. Весной 2003 года никому неизвестный Эндрю Карлсин, имея начальный капитал 800 долларов, Заработал на фондовой бирже 380 миллионов долларов, проведя 126 сделок за две недели. Комиссия по рынку ценных бумаг США заподозрила мистера Карлсен в получении инсайдерской информации от владельцев компании, и мужчина был задержан ФБР. После серии допросов он признался, что прибыл из 2256 года на машине времени, имеет цель заработать на исторической информации. Об этом написал еженедельный таблоид Weekly Ford News поместив фото 44-летнего мистера Карлсена. Позже за освобождение этого джентльмена из-под стражи неизвестные внесли залог в 1 миллион долларов. И больше его никто не видел. Или вот на ютубе кадры, выложены режиссером-документалистом Джорджем Кларком. К настоящему моменту, кстати, их посмотрели более миллиона человек. Снимали якобы в 1928 году в США в Лос-Анджелесе у китайского театра Манна, где тогда состоялась премьера знаменитого фильма Чарли Чаплина «Цирк». Но главное в кинохронике – запечатленная бабуля и то, что у нее в левой руке – мобильный телефон. Она идет и прижимает его к уху. Полную иллюзию достоверности создают заключительные кадры, на которых видно, что бабуля разговаривает, одновременно жестикулируя, словом, ведет себя так, как от нынешние люди с мобильниками на улицах. Или вот, еще один ролик опять из США. Оператор вроде бы снимал служащих, выходящих из ворот промышленного гиганта Дюпонт, На пленке, датированной 1938 годом, появляется загадочная девушка. Симпатичная, стройная, одета по моде того времени, как и окружающие люди. Пострижена, соответственно. Внешне она ничем не примечательная, кроме одного. Девушка явно разговаривает по мобильному телефону. И фотографии таких подозрительных из прошлого в сети вагон и маленькая тележка. Так что здесь два варианта. Либо это искусственные современные подделки, либо... В любом случае требуется проверка. Собрались, добрались до университета, проверили, еще раз проверили, потом еще разочек. Программа штатно загружалась, послушно реагировала на команды, переходила из режима карта в режим от первого лица и наоборот, соглашалась двигать полки и пушки, вообще вела себя строго в рамках сценария, ни разу не продемонстрировав хоть какие-то отклонения от информации, загруженной в базу данных. Сценарист разочарованно почесал бороду. «Да, графу Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы», процитировал он бессмертное творение Ильфа и Петрова и вздохнул. «Зато игрушка работает без сбоев, зачет точно получите. Но все же, не дают мне покоя эти костры у Бородино». «А что костры?» «Да понимаешь, 200 лет историки ломают голову, что заставило Кутузова в битве с Наполеоном при Бородино», поставить русскую армию флангом к французской, причем слабейшим своим флангом, и держаться этой диспозиции почти до конца сражения. Нормальный полководец поступить так может только в том случае, если он уверен, что имеется реальная угроза, и решающий удар будет нанесен в другом месте, именно в том, где он держит свои основные резервы. И мне кажется, я первым вчера увидел демонстрацию этой угрозы. лагерь огромной армии и совсем не там, где разворачивал свои полки Наполеон. Опять же, если этот ложный бивак действительно существовал, а не привиделся мне, почему о нем не упоминается в донесениях и мемуарах? В ныне известных и открытых широкой публике русских и французских источниках отсутствует упоминание о его существовании. Чудеса? Нет, ну все. Отдыхать.